Глава 5 Малышка хрустела яблоком, сидя на лавочке и покачивая ногами. От слез не осталось и следа. Теловито разглядывая прохожих, она жалась ко мне, напоминая нахохлившегося воробышка. И только когда холодная детская ладошка коснулась руки, я догадалась, что Вера замерзла. Вот что значит отсутствие опыта общения с детьми. Настоящие мамочки заметили бы это уже давно, а я... Ну, какая из меня мама? День плавно перешел в вечерние сумерки, и на улице заметно похолодало, а девочка оказалась одета в красивое, но по-летнему легкое платье. Да, сегодня днем было достаточно тепло, и оно вполне подходило погоде. Но стоило солнышку скрыться за горизонтом, как сразу почувствовалось, что на календаре уже осень. Стащив с себя мастерку, я накинула на плечи ребёнка, оставшись в одной футболке. Холодновато, но лучше так, чем знать, что Вера мёрзнет. — Какая тёплая! — улыбнулась Кроха. — И пахнет приятно тобой. От её слов стало неловко. Как мастерка пахнет после пробежки по парку, думать не хотелось. Но другой одежды, которую я могла отдать малышке, у меня с собой не было. Наклонившись и втянув носом в воздух, убедилась, что запаха пота нет. Пахло гелем для стирки и немного дезодорантом. И на том спасибо. Так, что я хотела сделать? Ах, да! поежившись от пронизывающего ветра, продувавшего оставшуюся на мне футболку насквозь, достала из кармана телефон и набрала номер Бестужева. — Надька, ну, где тебя носит нелегкая? Не дав ставить и слова, пошел Санька в словесную атаку, ответив на вызов. — Я уже с полчаса назад заказал пиццу и роллы, сунулся к тебе. — Пусто. — Давай, шевелей булками пока я весь пол слюной не закапал. Склянув на фонари в эту минуту осветивший парк и на сменившийся контингент прогуливающихся, решила, что ничего страшного не произойдет, если мы отправимся домой. Времени прошло достаточно много, но искать Веру никто не торопился. Не сидеть же нам на лавочке всю ночь. — Хорошо, через десять минут жди, но, Сань... Замялась, взглянув на малышку. «Я буду не одна!» «Надеюсь, не сухарева с собой притащишь?» «О нет! Тьфу на тебя!» «На остальных твоих друзей-знакомых и незнакомых тоже у меня аллергии нет. Жду!» Сашка сбросил вызов, и в эту минуту из-за поворота показалась сомнительного вида троица. «О, какие девчонки!» — прогнусарил кто-то из них, и липкий холодок страха прополз по спине. «Заткнись, бро!» — проворчал второй. «Уже отхватили сегодня из-за тебя. Или вообще чуйку потерял. На мамашу с дочкой ведешься». «Но ну, че ты опять начинаешь? Я же извинился!» а «Вот ты топай дальше, молча!» пока их папашка тебе глас на пятку не натянул. Бормоча под нос ругательства, Гнусавый засунул руки в карман и торопливо прошел мимо нас. — Эй, детка, иди отсюда. Ночью не стоит здесь гулять таким, как ты. Поравнявшись со мной, посоветовал тот самый Бро. — Да, спасибо, мы сейчас уйдем, — закивала я. — Ты сегодня сама доброта, Михей, заделал феей крёстной, — оскалился его товарищ, — или фенгал под глазом заставил иначе взглянуть на этот мир. — Хочешь, засвечу тебе такой же? Посмотрим, как ты тогда будешь на него смотреть. — Да ладно, я ж пошутил. Огрызаясь и переругиваясь, троица растворилась в густившихся сумерках. И только тогда я поняла, что почти не дышала. Фух, на этот раз пронесло, но проверять удачу во второй лучше не стоит. Милая, как ты смотришь на то, чтобы поесть пиццы? Хорошо, смотрю, спрыгнув с лавочки и доверчиво вложив ладошку в мою руку, ответила Вера. Перекусим, а потом будем решать как найти твоего папу вздохнув пробормотала сей под нос поежившись от очередного порыва ветра и чихнув мама ты замерзла возьми кофту стягивая мастерку произнесла девочка о нет я в порядке присев перед ней засунула ледяные ручки малышки в рукава подвернула их и застегнула молнию вот так то лучше идем Чтобы выйти из парка, нам понадобилось не больше пяти минут. Но погода начала стремительно портиться, поэтому вместо того, чтобы сразу идти домой, как и обещала Сашке, я завернула в супермаркет. Кажется, где-то там был отдел детских товаров. Надо немного утеплиться. Куплю верить джинсы и толстовку, а себе верну мастерку. Иначе пока дойдем до дома, точно перемерзнем. И не хотелось бы начинать новую жизнь с температуры и угрызений совести по поводу состояния девочки. На здоровье не экономит Тем более на карте лежали деньги на прихожую. Ну, куплю ее месяцем позже, ничего страшного. Супермаркет нас встретил яркими витринами и гомоном голосов. Вокруг сновали уставшие после рабочего дня люди, скупая пакетами еду в продуктовом отделе, за которым как раз и отыскался тот, что нам нужен. Пройдя под яркой вывеской с надписью «Дочки-сыночки», мы оказались среди развешанных на стойках штанов, рубашек, юбок и прочего богатства швейного производства. «Добрый вечер!» — обратила на себя внимание сидевшая за столом девушка с бейджиком Кристина. «Чем могу помочь?» «Нам нужны джинсы, рубашка и толстовка для девочки». Указав на прижавшуюся ко мне веру, ответила я, окидывая взглядом ряды одежды. И, пожалуй, балоньевая жилетка. — О, у нас замечательный выбор детской одежды для маленьких принцесс! Улыбнувшись малышке, никак не прокомментировав ее вид, кивнула девушка. — Сейчас что-нибудь подыщем. Встав из-за стола. Она пробежалась по отделу, и через несколько минут перед нами лежало все необходимое в нескольких вариантах «Примерим!» — все так же вежливо предложила Кристина. «Да, конечно!» — ответила ей и повернулась к Вере. «Тебе что больше нравится? Выбирай!» Через двадцать минут наш развлекательную программу прервал телефонный звонок. «Матька, ну ты где застряла?» — ворчал Саня. Мы в магазин забежали, уже выходим. Надеюсь, ты не все там скупила. Сама донесешь покупки или бежать на помощь? Сама! Ладно, жду. Попытка номер следующая. Приложив телефон к терминалу оплаты, рассчиталась за покупку. Ну как? Согрелось, солнышко! Улыбнувшись, присела перед Верой, разглядывая обновку. «Да, мамочка!» — закивала крохой и смущенно добавила шепотом, покосившись на девушку. турка кушать теперь очень хочется!» Надев мастерку и прихватив пакет с платьем, я протянула Вере руку. Тогда побежали домой. Пока занимались шопингом, начал накрапывать дождик, и я порадовалась тому, что купила малышке жилетку. Добрались до дома мы без приключений, вот только на этом наше везение закончилось.